На кратких привалах, когда меняли лошадей, девушка без сил падала на снежный наст, чувствуя, что умирает от усталости. Еще ни разу она не преодолевала такого расстояния верхом за один день. Нору приходилось еще тяжелее. По всей видимости, у юноши не было никакого опыта в обращении с конями, но он ничем не выдавал своего бедственного положения даже пытался во время остановок помочь Эвелине накормить ее из своих скудных запасов. Девушка неизменно отказывалась. Сейчас, когда ее жизни и свободы висели на волоске, одна мысль о еде вызывала тошноту. Да и Леон как будто совсем забыл про своих учеников. Их беды и усталость мужчину совершенно не трогали. Он ни на шаг не отходил от своеобразной проводницы, ведя светские беседы. Эвелина невольно ловила слухи и сплетни, посвященные каким-то их общим знакомым. А Мария с готовностью хихикала над шутками Делеона, которых девушка не понимала, да и не стремилась понять. Эвелина была готова взмолиться о пощаде, однако бешеная гонка вдруг прекратилась. Это случилось, когда дорога почти окончательно скрылась во тьме, и дальнейшая поездка могла окончиться весьма плачевно для беспечных ездоков. Приятного мало, кубрем скатиться с лошади, сломавшей себе ногу, тут самому бы живым остаться. "Переночуем здесь", приняла решение Амария. "На рассвете двинем дальше, пока успеваем к назначенному сроку". «Ты заставишь меня спать прямо на снегу?» — с улыбкой спросил Делеон, спешиваясь. Удивительное дело, но выглядел мужчина весьма неплохо, если учесть, сколько им пришлось провести в седле, словно он только полчаса назад вышел из своего дома. Даже Амария немного побледнела от усталости, что уж говорить про несчастных учеников старшей гончей. Эвелина с трудом выбралась из седла, и со слабым стоном села прямо в сугроб. Ноги отказывались служить ей. Рядом с тихим болезненным всхлипом опустился нор. — Слабоватые у тебя ученики! — отметила Амария, впервые за целый день с любопытством посмотрев в сторону имперки. — Не думаю, что твои в подобной ситуации вели бы себя лучше! — спрятал улыбку в уголках губ Делеон. «Так что там насчет ночлега?» Женщина откинула косу за спину, затем притопнула ногой и легонько махнула рукой, будто отгоняя что-то. У Евелины даже не было сил удивиться, когда полумрак, притаившийся между двумя ближайшими елями, внезапно замерцал, и с сумрака выступили очертания маленькой лесной избушки. «Неплохо придумано!» вынужден был признать маг. «Обыкновенная иллюзия!» — пожала плечами Амария, пряча под ресницами огонек удовольствия от комплимента. «Я ведь страж границ! Мне положено владеть таким искусством!» «А в прошлые мои визиты ты заставляла меня довольствоваться жалкими шалашами!» С едва уловимым оттенком недовольства в голосе заметил Далеон. — Но это ж так романтично, — фыркнула женщина, — спать под звездами в обнимку. — Да уж, — пробормотал мужчина.